48. Упомянутый Питером праздничный ужин состоялся накануне, то есть на третий вечер после прибытия в гавань. Гостям предоставили шанс встретиться со всеми жителями сразу. Почему-то увиденное и услышанное вызвало подозрения. Во-первых, Ольсон заявил, что в гавани нет вирусоносителей. А ведь Лас-Вегас, лежащий на 100 миль южнее, буквально кишел ими. От Джошуа Вэлли до Келсо члены отряда добирались по такой же местности, и пикировщики преследовали их без особых проблем. Как отметила Алиша, запах большого стада разносится ветром на многие мили, а гавань окружает лишь металлический забор, не способный выдержать серьезную атаку. Ольсон сам говорил, что помимо огнеметов оружия у них нет. Дробовики превратились в бутафорию. Патроны расстреляли десятилетия назад. «Сами видите, мы живем мирно», – сказал тогда Ольсон. Таких, как Ольсон Хэнд, наделенных властью и при этом начисто лишенных манией величия, Питер еще не встречал. Помимо Билли и Джуда, которые считались его помощниками, и водителя грузовика, того самого, что привез членов отряда из Вегаса, Гасс отвечал за всю технику. Никакого руководства в гавани не было. Командиром Ольсона никто не называл, его просто считали главным, и все. Тем не менее, с своими полномочиями Ольсон не кичелся, разговаривал спокойным, порой даже извиняющимся тоном. Длинные, как у большинства мужчин, волосы женщины и дети носили короткие стрижки. Ольсон убирал в хвост. Высокий поджарый, сутулый, в неизменном оранжевом костюме, который болтался на его костлявых плечах как навешалки, Хенн скорее напоминал бедикадушного отца, чем ответственного за жизнь 300 человек. Да ещё это его привычка при разговоре складывать ладони домиком. Историю Гавенни Олсон рассказал гостям сразу же после их приезда. Случилось это в больнице, где за Майкла ухаживала дочь Олсона, Мира, тоненькая как тростинка девушка с полупрозрачным ёжиком коротко стриженных волос. Напопечного Мира смотрела с немым обожанием. Членов отряда на носилках принесли в больницу, раздели и вымыли. Вещи сперва конфисковали, но пообещали вернуть всё, кроме оружия, с характерной для себя мягкостью Ольсон объяснил: если гости решат продолжить путь, а он искренне надеялся, что они останутся, то получат винтовки и ножи обратно, но на территории гавани оружие носить запрещено. Сам Ольсон пошутил, что у гавани тёмная история. Мол существует столько версий, что никому неизвестно, где правда, а где вымысел. Тем не менее, во всех вариантах присутствуют и общие моменты. Например, первыми жителями гавани считают беженцев из Лас-Вегаса, приехавших в последние дни войны. Намеренно ли они сюда попали, понадеявшись на крепость тюремных стен, или просто остановились по пути в другое место, никто уже не помнил. Пекировщиков в гавани не было никогда. Негостеприимная пустыня оказалась для них непреодолимым препятствием. Беженцы решили, что жалкое существование среди песков куда лучше вируса. Я осели в Гавани. Тюремный комплекс состоял из двух отдельных заведений: непосредственно тюрьмы Desert Wells, где обосновались первые поселенцы, и коррекционного лагеря, исправительно-трудовой колонии общего режима для малолетних преступников, где отныне жили их потомки. Источник часть которого назвали тюремный комплекс, обеспечивал водой для полива и помогал охлаждать некоторые здания, включая больницу. В самой тюрьме поселенцам удалось разыскать почти всё необходимое для жизни, вплоть до оранжевых костюмов, которые многие носили до сих пор. Всё недостающее добывали в городах к югу от гавани. Нелёгкая жизнь поселенцев порой превращалась в борьбу за существование. Зато не надо было бояться вируса носителей Долгие годы поселенцы высылали отряды, надеясь найти уцелевших людей и привезти в гавань. Поначалу спасательные рейды имели успех, но с тех пор прошло много лет, и стало ясно – искать больше некого. «Именно поэтому ваше появление мы считаем чудом», – мягко улыбнулся Ольсон, и его глаза заволокло слезами. «Восемь уцелевших – это самое настоящее чудо». Первую ночь друзья провели в больнице с Майклом. Она утром их перевели в шлакобетонные бараки на окраине коррекционного лагеря, окна которых смотрели на пыльную площадь с пирамидой старых шин посередине и металлическими бочками по краям. В них сжигали горючие отходы. За площадью виднелись другие бараки, очевидно, пустовавшие. Здесь беглецам предстояло жить 3 дня в полной изоляции. Для всех приезжих действовал обязательный карантин. О Об удобствах мечтать не приходилось. На семи рых два барака, в каждом стол, стулья и койки. Пол под ногами скрипел от песка, жара, духота и грязь. Следующим утром Холис с Бели уехали искать хаммеры. Машин на ходу в гавани не хватало. Йоэнн заявил, мол, если хаммеры уцелели, стоит рискнуть и попытаться пригнать их в гавань. Он не сказал, собирается ли присвоить машины или вернуть отряду. И Питер решил не уточнять. Пока они не оправились от мучительной поездки, а Майкл был без сознания, следовало держать язык за зубами. Ольсон расспросил его о колонии и цели путешествия, поэтому избежать объяснений не удалось. Питер сообщил лишь, что они из Калифорнии и отправились искать уцелевших людей. О бункере умолчал, давая понять, что в родном поселении оружия хватает. Питер осознавал. Со временем придётся рассказать правду, ну, или как минимум часть правды. Но это время ещё не настало, а Ольса на уклончивые объяснения, похоже, вполне устраивала. Следующие несколько дней друзья лишь мельком видели обитателей гавани. За бараками тянулись поля с длинным оросительным трубопроводом, подключённым к насосной станции. А ещё дальше в просторных загонах держали огромное, численностью несколько сотен голов, стадо. Время от времени у забора клубилась пыль, мимо проезжал грузовик. Кроме нескольких человек на полях, вокруг не было ни души. Где остальные жители гавани? Двери бараков не запирались, но на пыльной площади круглосуточно дежурили двое в оранжевых костюмах. Они приносили еду, как правило, в компании Билли и Ульсона. которые рассказывали о состоянии Майкла. По словам Мольсона, Майкл погрузился в глубокий сон, нет ни в комо, хотя сознание к нему не возвращалось. Дескать, особо волноваться не следует. При тепловом ударе такое не редкость. Радовало то, что температура у Майкла наконец спала. На третье утро Холлис и Билли привезли Сару. Что с ней произошло, девушка не помнила, и эта часть истории, которую впоследствии услышал Майкл, а также рассказ Холлиса о том, как её нашли, была правдой. Друзья вздохнули с облегчением. Сара осталась целой и почти невредимой, хотя и привыкала к изменившимся обстоятельствам с огромным трудом. Однако и странное исчезновение, и чудесное возвращение девушки мягко сказать, удивляли. Подобно отсутствию стен с прожекторами, они казались нелогичными. К моменту возвращения Сары радость от встречи с живыми людьми сменилась тревогой и неловкостью. Помимо Ольсона, Билли, Джуда и двух сторожей в оранжевых костюмах Хеппа и Леона, друзья видели только четверых маленьких в лохмотьях, каждый вечер игравших с шинами на площади. Странно, но взрослые их не забирали. Закончив игру, дети разбегались. Если они не пленники, для чего охрана? А если пленники, к чему спектакль? Где жители гавани? Почему Майкл без сознания? Как и обещал Ольсон, рюкзаки вернули, но явно после тщательного досмотра. Кое-что изъяли, например, скальпели с сариной аптечки. А вот карты, которые предусмотрительно Калиб спрятал во внутренний карман, очевидно пропустили. Сама тюрьма на карте не была доотсутствовала, зато на 95-й трассе к северу от Лас-Вегаса обнаружился город Дезерт-Туэлс. К востоку к нему примыкала местность, где не было ни городов, ни дорог, обозначенная как испытательный полигон авиабазы Нелис. У западной границы этой местности, в нескольких милях от Дезерт-Туэлс, на карте орел квадратик, подписанный Национальная ГХ Бао Юка Маунтин. Если Питер разобрал правильно, именно его горбатый хребет просматривался к северу от гавани. Холли съездил в Вегас с Билли и Гассом, после чего сообщил много интересного. К примеру, забор был куда крепче, чем казался. Два ограждения из толстой листовой стали, увенчанной колючей проволокой, стояли в ярдах в десяти друг от друга. Холли сведел лишь два выхода. Ворота за полями на юге выходили на огибающую поселение дорогу. А ещё одни главные вели на шоссе. У главных ворот располагались две дозорные вышки. Использовали их или нет, Холис не знал, но в караулке сидел охранник в оранжевом, который пропустил грузовик на территорию гавани. Тюремный комплекс находился примерно в миле от убегающего на север шоссе. Сама тюрьма, уродливое здание серого камня, притаилась у западной границы территории в окружении невысоких строений и металлических ангаров. Холис запомнил, выехав за ворота, грузовик пересек рельсы, тянущиеся с севера на юг. На севере они, судя по всему, упирались в горы. Странно, покачал головой Холис. А зачем прокладывать рельсы к горам? Во время первой беседы Питер спросил, где жители гавани берут горючее для машин, и Ольссон упомянул депо. Однако по дороге в Вегас грузовик не останавливался. И Холлис не мог сказать, есть там топливный склад или нет. Где-то же машины заправляют. Уже в ходе разговора Питер понял, что думает о побеге, для которого придется украсть машину и раздобыть горючее. Из-за невыносимой жары, непонятной ситуации и тревоги за Майкла друзья почти не спали. Эмми, например, вообще не смыкала глаз. Ночью напролет сидела на койке и, судя по сосредоточенному выражению лица, пыталась с чем-то определиться. На третий вечер за ними пришел Ольсон с Билли и Джудом. За предыдущие дни у Питера возникло ощущение, что Джуд не так прост, как кажется. В чем именно дело, Питер сказать не мог, но Джуд тревожил его и сбивал с толку. Ровные блестящие зубы невольно притягивали взгляд, а пронзительные синие глаза излучали силу. Стоило посмотреть на Джуда, складывалось впечатление, что смотришь в лицо бури. казалось, над этим человеком время не властно. Питер пытался вспомнить. Ольсон хоть раз отдавал приказы непосредственно Джуду? Нет, он обращался только к Билли, Гасу или мужчинам в оранжевых костюмах, которые периодически появлялись в бараках. Неужели Джуд представляет другую власть и Ольсону не подчиняется? Питер несколько раз замечал, как Джуд разговаривает с дежурившими на поле сторожами. А когда они с Ольсоном и Билли прошагали мимо детей, собравшихся поиграть с шинами, те разлетелись, как испуганные птички. «Сегодня вы, наконец, поймете, куда попали!» Едва переступив порог, объявил Ольсон. Он широко улыбался, но почему-то улыбка казалась фальшивой. Джуд тоже улыбался, демонстрируя великолепные зубы, и смотрел куда-то вглубь барака. Только Билли явно не прониклась радостью. Её лицо было по-прежнему непроницаемым и безучастным. Пойдёмте с нами. Ожидание закончилось. Всем не терпится вас увидеть. Члены отряда повели через пыльную площадь шинами. Алиша ковыляла на костылях рядом с семьёй, не спуская с девочки глаз. Бараки за площадью стояли в шахматном порядке и разделённые узкими переулками напоминали лабиринт. В окнах горели масляные лампы. На верёвках сохло бельё. Здесь явно жили люди. За лабиринтом бараков на фоне ночного неба вырисовывалась тюрьма. Без света прожекторов и ножа за поясом и трубло очень неуютно. Сгустились сумерки, запахло дымом и жареным мясом, и вскоре послышался гул голосов, нарастающий с каждым шагом. Свернув за угол, друзья увидели огромную толпу. Жители гавани собрались под навесом, прикреплённым к толстым стальным балкам. Расставленные вокруг него огневые бочки освещали присутствующих. К навесу вынесли длинные столы, у которых суетились люди в оранжевых костюмах. Увидев гостей, собравшиеся словно окаменели. Гробовую тишину прорезал громкий вопль. Вот они. Через секунду его подхватили остальные. Вот они, вот путешественники. Толпа поглотила членов отряда. Началось всеобщее братание. И Петр не надолго забыла своих тревог. Жители гавани радовались так, словно действительно считали их появление чудом. Мужчины хлопали по плечам и жали руки. Одни женщины с гордостью показывали младенцев, другие заглядывали в глаза и убегали, то ли от смущения, то ли от страха, то ли просто от избытка чувств. Краем уха Петр слышал голос Ольсана, который просил сохранять спокойствие и не толкаться. Только эти предосторожности казались лишними. Мы так рады вас видеть. Как хорошо, что вы приехали, звучало отовсюду. Братания продолжалась несколько минут, но спела утомить Питера бесконечными улыбками, рукопожатиями и повторяющимися фразами. Он не привык к новым людям, тем более в таком количестве, и сознание наотрез отказывалось воспринимать происходящее вокруг. В этих мужчинах и женщинах чувствовалось что-то детское. Лохмотье, измученные заботами лица, а глаза невинные, почти покорные. Их сердечность сомнений не вызывала, однако казалась не искренней, а тщательно отрепетированной, дабы вызвать нужную реакцию, обезоружить и усыпить бдительность. Именно так и получилось. С недаем и тревожными мыслями Питер искал глазами друзей. Под бешеным напором толпы они разделились и теперь видели и слышали друг друга лишь мельком. Вот мелькнули светлые волосы Сары, на которую насидела девушка с ребёнком. Вот откуда-то издалека донёсся смех Калиба. Маусами окружила целая стайка восторженно квохчущих женщин, а одна из них украдкой коснулась её живота. А вот и Ольсен с дочерью Мирой. Ваша девочка Эми не может говорить, недоуменно спросил он Питера. Эми стояла в плотном кольце девчонок, которые показывали на неё пальцем и хихикали. Стала Алиша замахнуться костылём, жест получился в меру комичным, в меру угрожающим. Маленькие шалуни бросились просыпаную. Помоги, молили глаза Алиши, когда она перехватила взгляд Питера, хотя её губы улыбались. Нет, не может, и минимая ответил Петрульсону. Надо же, никогда прежде не их не встречал. Онсон взглянул на дочь, а потом снова сосредоточил внимание на Питере. А в остальном она «Нормальная?» «В каком смысле?» «Простите за прямоту», после небольшой паузы ответил Ольсон. «Но женщина, способная выносить ребенка, большая ценность. Нас ведь осталось так мало. Одна из ваших женщин беременна. Люди захотят узнать и про остальных». «Странный интерес». Про себя удивился Питер. Взглянул на Моу Сами и понял. Многие из окруживших ее девушек тоже беременны. «Да, понимаю». Слох проговорил он. Так что остальные, Сара и эта рыженькая лишь. Вопросы звучали совершенно нелепо, и застигнутый врасплох Питерни знал, как ответить. Ольсон буравил его нетерпеливым взглядом, давая понять, отмолчаться не получится. У них всё в порядке. Ответ Ольса на полностью устроил. Вот и славно. Он расплылся в улыбке. Питерснови под÷ивился на настойчивость Ольсона Хенда. Разве можно рассуждать о женщинах словно о самках? Возникло ощущение, что Хэнт наговорил лишнего и невольно выдал какую-то тайну. Мира стояла рядом с отцом и смотрела на удаляющуюся толпу. Она ведь ни слова не сказала, мысленно отметил Питер. Тем временем все расселись за столами, и гул голосов стих. Начался ужин. Из больших котлов накладывали жаркое, разбирали хлеб, разливали молоко. Люди негромко переговаривались с соседями, прикрикивали на детей, самым маленьких матери тут же баюкали и кормили грудью. Пётр почувствовал, что видит не просто группу поселенцев, а настоящую семью. В первые за дня побега из колонии он затаскивал по дому, юп пригнул себя за излишнюю подозрительность. Похоже, здесь действительно гавань, тихая и безопасная. Тем не менее, что-то было не так. Кого-то или чего-то в толпе не хватало. Точнее, описать свое ощущение Питер не мог, хотя оно нарастало с каждой секундой. К Эмми с Алишей подошел Джуд, показал им, где сесть. Высокий, обутый в тяжелые кожаные сапоги. Почти все остальные ходили босиком. Он возвышался над девушками, как башня. На глазах у Питера Джуд коснулся Алишиной руки, шепнул что-то ей на ухо, и она засмеялась. Тревожное размышление Питера прервал Ольсон, положив руку на его плечо. «Надеюсь, вы решите остаться с нами. Мы все надеемся. С каждым новым жителем гавань становится сильнее. Я должен обсудить это с друзьями», – выдавил Питер. «Конечно, конечно!» – не убирая руки с его плеча, закивал Ольсон. «Я и не тороплю. Спешить некуда».